Это не точка в твоей судьбе, это не пустота. Бережди, это гроза, вода, вода. Еще не вечер, пусть солнце садится, значит будет.